Сейчас разовзюсь! А почему вода мокрая? Это ее свойство Ну вот, например, э, как у бумаги Вот бумага, она сухая, правильно-правильно? А вода мокрая Но ты сейчас удивишься, когда я тебе скажу Что вода бывает еще твердой И газообразной в виде пара, представляешь? Как это? Ты видел, как выходит пар из чайника? Видел? Вот Когда он закипает Этот пар и есть вода И если чайник не выключить, то вода вся выкипит То есть она вся улетучится из чайника Он будет пустой Ну а твердой она бывает, когда замерзнет Твердая вода – это лед